Послесловие. Я к Михайлову. Как ваша фамилия? Михайлова. Я жена Михайлова, бухгалтер из четвёртого отдела. Ах, из четвёртого отдела? Ну да. Извините, Михайлова, но пропустить вас я не могу. Почему? Распоряжение руководства никого постороннего не пускать. У нас секретный объект. Какие секреты? Вы же памперсами торгуете. Ну и что? У нас два склада на территории института Водхоз-2. Причём здесь Водхоз? При том, что они подводные лодки проектируют на незанятых памперсами площадях. Так что не могу. А вызвать сюда можете? Вызвать могу. Охранник убавил звук на стоящем в его будке телевизоре и набрал на внутреннем телефоне номер. Михайлова из четвёртого отдела. Вновь прибавил звук. Татьяна отошла к окну, непроизвольно прислушиваясь к телевизионным новостям. Сем поливых ранений в область головы. Потерпевший находится в критическом состоянии во второй городской больнице в палате номер. В здании было тихо. Все к тому куити давно ушли, кроме тех, кто мог вообще не приходить. Ты, Михайлов, спросил, перекрикивая телевизор охранник. Там же на твое. Только давай пропуск отмечу. А тут у нас объект режимный. Сергей быстро спустился вниз. Ты зачем? Я тебе поесть принесла. Мне некогда. Мне баланс главному бухгалтеру сдавать, и всё же поесть надо. Меня с работы погонят. Здоровье важнее. А работа что? А работа дело наживное. Опытные бухгалтера везде нужны. Охранник переключил телевизор на другой канал. Зазвучал очень знакомый голос. Слышишь? спросил этосена. Чего? Что? Голос. Это же на экране давала интервью голова Григория Ивановича, бывшего одноклассника и бывшего начальника Сергея. К сожалению, не все юридические и физические лица проявляют гражданскую зрелость и сознательность и допускают задержки с выплатой налогов, не желая понимать, что от своевременной и честной сдачи налогов впрямую зависит благосостояние нашей страны. И я, как начальник городской налоговой службы, должен со всей ответственностью заявить, что приложу все возможные силы, чтобы... Сергей отвернулся от телевизора. Пирожки, спросил он, протягивая руку к пакету. Пирожки, твои любимые, с капустой. Сергей взял пакет с пирожками. Я пошёл, не задерживайся сегодня. Не задержусь, ни на одну минуту не задержусь, даже если меня за это выгонят с работы. Сергей, махнув рукой, отошёл на несколько шагов и вдруг остановился, а вдруг обернулся и сказал: "Спасибо тебе. За что?" за пирожки, только за пирожки и не за пирожки, за всё, за то, что ты есть, за то, что печёшь пирожки с капустой. Текст читал Геннадий Горшинов едва в 2013 года.